Глава восьмая. В усиление. Рядом грохнул выстрел, и тут же раздался девичий крик. Левадова похолодела. Промелькнул только миг, а Женька успела испугаться и подумать о Томке Тегаловой. В первом отделении второго взвода из девушек лишь она и Женька, и это кричит Тегалова. Левадова нашла в себе храбрость обернуться на выстрел и крик, что прозвучали в нескольких шагах от нее. Рядовой Тегалова сидела на земле, прижавшись спиной к стенке габиона. Лицо Тамары было белое, как снег, искажённое мукой, отчего стало почти неузнаваемым. По нему ручьём бежали слёзы. Девушка тихонько выла, схватившись выше колена за выставленную правую ногу, а рядом на утоптанной земле лежал автомат. «Всем рядовым оставаться на своих местах!» Оживший динамик шлема довёл до личного состава приказ командира роты майора Морова. Женька непроизвольно кивнула и опустила взор на рану. Пуля из АК-233 раздробила ступню, превратив ее в фарш из костей, мяса, крови и ошметков обуви. Полчаса назад второй рот учебного батальона рассосредоточили на полигоне вдоль оборонительной позиции из габионов. Попарно. Женька была вместе с Тегаловой. И сейчас, в данную секунду, рядом никого, кто бы мог помочь раненой, а Левадова оцепенела. Только и могла что смотреть на страшную рану, не в силах отвести от нее взгляд, и казалось, что и шевельнуться не способна. Пальцы правой руки мертвой хваткой вцепились в ремень, на котором за плечом висел автомат. Ствол нацелен в землю. Оружие на предохранители. Это у Женьки. И так должно было быть у всех рядовых в первом и втором взводах. Но автомат Тегаловой каким-то образом выстрелил. «Помоги же ей!» Женька заскрежетала зубами, чтобы сбросить странное цепенение, но так и стояла, окаменевшей статуей в нескольких шагах от Тегаловой. Томка подтянула к себе ногу, согнув в колени. Она попыталась рассмотреть рану, однако лицо перекосило от боли. Тегалова откинула голову на габион и, закрыв глаза, из которых продолжали лица слезы, громко заскулила. «Рядовой Левадова! Я!» Появление ком-взвода и его заместителя вернуло способность двигаться. «Только вот вопрос, откуда взялись старший лейтенант Еременко и сержант Горгуа? Но что за дурь в голове? Они здесь, потому что им нужно быть здесь!» «Рядовой Левадова, принять автомат рядового Тегаловой!» Приказал командир взвода. Евгения подняла обороненный АК-233. Индикатор показывал, что в магазине 31 патрон, одного не хватает. Женька перевела переводчик огня с одиночной стрельбы на предохранитель, и закинула оружие на левое плечо стволом вниз. «Тише! Все будет хорошо! Тебя подлатают!» Горгулья присел около тигаловой Расстегнув на подбородке ремень, сержант снимал с головы девушки шлем. Старший лейтенант тоже около раненой. Еременко достал из ее разгрузки аптечку и вскрыл упаковку. Тегалова глядела на командиров и часто-часто моргала. Слезы перестали лиц из глаз девушки. Она больше не скулила, только еще скалилась от боли, но явно стала спокойней. Даже перевела смысленный взор на Женьку. «Плазма-кровь?» — спросил горгулья Командир взвода посмотрел на рану и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «плазма-кровь затянет рану. Но сейчас это преждевременно». «Обезболить и перебинтовать ногу?» «Действуйте, сержант!» — приказал Еременко и коснулся руки раненой. «Приготовься!» Тегалова всхлипнула и кивнула. Горгуа уже приготовил шприц с внушительной иглой. «Давай шприц!» — произнес ком взвода. Сержант Горгуа передал шприц старшему лейтенанту и взял раненую за руки. «Смотри на меня!» — сказал замком взвода. Еременков выдохнул и уверенным движением вогнал иглу через одежду в правое плечо головы Девушка дернулась от жгучей боли, что мгновенно растеклась по мышцам вокруг укола. Могла бы и вырвать шприц из руки командира. Если бы не крепкая хватка горгуа Пока обезболивающее вводилось внутрь, доставляло мучение, похлеще раны. Из глаз Томки вновь хлынули слезы. Она дернулась еще раз и обмякла. «Потеряла сознание», — сообщил горгуа «Такое бывает после обезболивающего. И это значит, что крови потеряла немало», — сказал Еременко. «Сержант, наложите жгут и перебинтуйте рану». «Есть!» Женька поморщилась. Ее будто не замечают а она всё видит и слышит. Крови действительно много, бедная Томка. Урча мотором, выбивая из-под колёс пыль, подъехал санитарный броневик. Поверх камуфляжа на задней дверце белый круг с красным крестом. Машина привезла руководство роты майора Морова и капитана Радулова. Из задней дверцы выпрыгнули старшина рота-сержант Кусков и солдаты из полковой медчасти, рядовой ефрейтор. На правом рукаве у каждого Большая белая нашивка с красным крестом. Они тоже были снаряжены по форме номер три. Бронежилеты, разгрузка, шлемы, накалинники и прочее. Вооружены АК-233. Санитары выгружали из броневика носилки. доложить о происшествии!» Командир роты обратился к старшему лейтенанту Еременко. «Нарушение правил обращения с оружием! Автомат рядовой Тегаловый не был поставлен на предохранитель!» в результате чего непроизвольно произведен выстрел. Рядовой получил ранение в ногу». Мрачный более обычного моров подошел к тигаловой которая по-прежнему была без сознания. Сержант Горгуа уже наложил жгут выше раны и обматывал ступню бинтом поверх берца. Майор выругался, не стесняя себя в выражениях. Дождался, когда замком взвода закончит с бинтом, а санитары положат раненую на носилки. «Старшему лейтенанту Еременко и сержанту Горгуа объявляю выговор с занесением в личное дело!» Холодным тоном сообщил Муров. «Вы должны были убедиться, что оружие рядового на предохранители. Ясно? Так точно!» Еременко и Горгуа ответили в один голос. «Старший лейтенант Еременко отстраняется от командования вторым взводом до завершения расследования этого происшествия». Продолжил Моров. «Капитан Радулов, примите второй взвод!» Капитан Роты также потребовал у Еременко подробный письменный рапорт о случившемся. Женьке стало жаль Старлея. Лицо у него, совершенно каменное и серое, вытянулся перед Мором, как зеленый новобранец, а ведь тоже офицер. Вместе с медиками и раненым рядовым санитарный броневик увез старшину Роты. Майор Моров поручил старшему сержанту Кускову сопроводить Тегалову в медицинскую часть. Затем Моров увел с собой Еременко. А остались только новый командир и его заместитель с приказом проверить оружие у личного состава второго взвода. Евгений подумал, что сейчас прозвучит команда к общему построению. «Рядовой!» Капитан Радулов подошел к Женьке. «Проверк оружие!» Левадова продемонстрировала временному взводу свой автомат и автомат Тегаловой. У Женьки полный магазин. В оружии тонкий не хватает одного патрона. Оба автомата стоят на предохранителях. Лампочка-индикатор патрона в патроннике не горит. «Всё в порядке», — сказал капитан и добавил, что Левадова остаётся на месте и отвечает за автомат Тегаловой до его передачи в оружейную комнату. «Будь молочиной». молодчиной молодчиной Левадова даже заморгала. Она уже забыла, что между людьми можно общаться на человеческом языке, а не по-уставному. Капитан Еременко и сержант Горгуа ушли, а Женька разместилась на своей позиции в траншеи перед габионами. Томкин автомат за спиной, ее ока нацелен на стрельбище. Собственно, это все. В одиночестве время тянулось невыносимо долго. Единственным развлечением были переклички, что проводились Еременко или Горгуа каждые 30 минут. В шлеме оживала коммуникационная система, а рядовые ждали, когда прозвучит их фамилия. Короткий доклад с обозначением номера позиции, а затем слушаешь остальных. Дальше снова одиночество. Потому что изломанная линия траншеи и габионы закрывали обзор слева и справа, ты никого не видишь. Другим легче, сидят каждый с напарником и травят байки. Солнце припекает. Когда фляжка с водой начала пустеть, Левадова услышала урчание мотора. К ее позиции подъехал автомобиль. Кухня подвезла сухпай. «Воду можно пополнить!» — бросил через окно водитель джипа. «У нас есть!» в Воде Левадова обрадовалась гораздо больше, чем обеду. Без него проживет, да и есть не особо хочется. А без воды — никак. Женька набрала полную фляжку холодной воды из бочки с краником в багажном отсеке джипа. Вдобавок получила две литровые бутылки с газированной минералкой. «Бери, не стесняйся!» — сказал сержант Тыловик, протягивая рядовому пару пластиковых бутылок. Нам приказали по две штуки выдать. Если дают дополнительную воду, значит сидеть на жаре еще долго. Первоначально в траншеи была тень, но сейчас солнце светит так, что никакой прохлады в земле не осталось. Спасибо, — произнесла Левадова. Думала спросить, как Тегалова, но откуда на кухне знают о раненом рядовом? Так и не поинтересовалась. Автомобиль уехал к следующей точке, а Левадова заняла свое место. Ствол АК-233 направлен в поле. Она ждет появления противника. Так им было сообщено перед распределением по позициям. В случае бомбардировки они должны укрыться на дне траншеи. Это тоже инструктаж, доведенный до личного состава на построении после прихода на полигон. Понятно, для чего загнали в траншеи вторую роту учебного батальона. Чтобы сохранить жизни, если террористическая угроза окажется не только угрозой. Тут ничего пробормотала Женька. «Только пить хочется». Открыла первую пластиковую бутылку и сделала несколько жадных глотков. Пить разрешается по своему усмотрению, а вскрывать коробку с сухим пайком без команды нельзя. «Позиции номер 12, 13, 14, 15!» В ожившем динамике шлема зазвучал голос капитана Еременко. «Посты 5, 6, 7, 8, 9! Приступить к приему пищи!» Обед 15 минут. Женька никогда не любила борщ. Ну, то есть до заключения военного контракта. Теперь она лопала все без исключения, с удовольствием, и не толстела. Борщ и в самом деле неплох. Он быстро подогрелся, когда рядовой надавила на дно запечатанной пластиковой миски. На второй была рисовая каша с мясом, также в саморазогревающейся упаковке. Хлеб, горячий чай и шоколад, мятные конфеты. Левадов управился за отведённые 15 минут и снова продолжился монотонный тягучий день. Казалось бы, прекрасная возможность обдумать свои чувства, своё волнение, что испытала, когда увидела вчера на плацу Владимира Воронцова. Оказалось, он служит командиром разведроты. Неожиданность так неожиданность. С другой стороны, она ведь собиралась вернуться к нему в постель. Женька покраснела. Но только после получения финансовой независимости. Козел! Самый настоящий козлина этот Воронцов! Президентский сынок точно все так подстроил, чтобы она служила в одном полку с ним. Левадова злилась, но недолго. Скоро солнце расплавит ее мозги. Мысли о Воронцове ушли сами собой. Она так и не решила для себя, как реагировать на новое проявление президентского сынка в ее жизни. Потом все обдумает. Кажется, день стал бесконечно длинным. Лучше бы их гоняли. Скука, невыносимая. Как же Левадова обрадовалась, когда в шесть часов прозвучала команда строиться у контрольно-пропускного пункта. Личный состав роты побежал на построение. Женька увидела изможденные и одновременно довольные лица рядовых. Долгое безделье утомило сильнее, чем обычный день в учебке, и не только ее одну. Рота построилась быстро. Командир первого взвода, старший лейтенант Комаров, и исполняющий обязанности командира второго взвода, капитан Радулов, доложили майору Морову о проведенном на полигоне времени. «Информация о террористической угрозе не подтвердилась», сообщил майор Моров после команды вольно. «Однако в роте все равно не обошлось без чрезвычайного происшествия». Командир роты обвел свирепым взглядом первый и второй взвод и начал долго песочить рядовых за халатность и неуважение к инструкциям по технике безопасности. «Кровью!» — зарычал Мор. «Каждая строчка в инструкции по технике безопасности написана кровью ваших предшественников, а теперь и кровью рядового Тегаловой. Про устав вообще не хотел напоминать, но вижу, что придется». Майор разошелся не на шутку и долго продолжал учить роту техники безопасности. Но можно и постоять в строю, если лично тебя не расчленяют. В случившемся была виновата только Тегалова, и пока ты лично не накосячишь, гнев майора на тебя не обратится. Но это не точно. Женька выругалась про себя. Стоит лишь подумать о чем-то нехорошем, и вот оно. Заказывали? «Завтра лично приму вас!» «Дополнительный зачет по технике безопасности. Кто не сдаст, получит наряд вне очереди». Моров припас это на сладкое к завершению разноса личного состава. Майор вновь обглядел роту, словно искал дрогнувших. Однако рядовые только таращились перед собой. Ни у кого нет желания поймать взгляд Мора. «Все очень плохо», — произнес майор свою излюбленную фразу. «Рядовой Тегалова в госпитале». Я общался с дежурным врачом, и, по его словам, Тегалову поставят в строй. Но это займет время, когда вы, конечно, если не прострелите свою или чужую башку, покинете учебку и начнете настоящую службу. Тегалова только вернется в учебную часть. Женька позволила себе улыбнуться. Это можно, если ненадолго, пока Моров не смотрит в ее сторону. Тамара вернется в учебку. Значит, с ней все хорошо. «Надеюсь, вы сделаете правильные выводы из случившегося», — говорил командир роты. «Сейчас марш-бросок до учебной части. Сдаете оружие и снаряжение, идете на ужин. А счастливчики после ужина отправляются в усиление. Дежурному по роте утроить суточный наряд. Есть!» Вперед выступил старшина роты старший сержант Кусков. Сегодня он дежурит. Кусок начал называть фамилии, в числе которых Женька услышала и свою. «Рядовой Левадова!» «Я!» Она сделала шаг из строя. «После ужина заступаешь в ночной наряд!» «Есть!» Лицо Женьки оставалось непроницаемым. На нем не должно быть раздражения за наряд, которым окажется ночное дежурство. Особенно непозволительно закатывать глаза и тем более в присутствии Мора. Те, кто попробовал провернуть подобные, даже до присяги не дотянули. Марш-бросок был изнуряющий. Сержанты Горгулья, Дорох и Кусок роту не жалели. Сипя и обливаясь потом под шлемами, брониками и разгрузками, солдаты кинули себя на последние три сотни метров, когда мимо промчался автомобиль с господами-ротными офицерами. Машина обдала первые-вторые взводы пылью и умчалась в городок. Женьке было тяжелее других. Она тащит на себе второй автомат, и на излете марш-броска он очень тяжел. Но сержанта не разрешили никому ей помочь. «Привыкайте к тяготам службы!» — рявкнул Горгулья. Он и два других сержанта бежали наравне с рядовыми, в такой же выкладке, но оказалось, что два замком взвода и старшина роты только немного притомились. «Ничего. Женька тоже добежит. Она твердо знала это. Она научилась правильно оценивать свои силы». Левадова заскрежетала зубами. «Добежит!» Она добежала. И все тоже. Никто не упал, не отстал. Сдали оружие и направились в просторную длинную палатку-столовую. В учебке кормили сытно и вкусно. Рядовые быстро пришли в себя. И Женька не была исключением. Все бы хорошо, но наряд лишил ее душа. Вот об этом она искренне сожалела. Сразу после ужина кусок забрал Левадову и еще трех счастливчиков, выбранных для усиления суточного наряда. Обычно он состоял из дежурного по которым сегодня был старший сержант Кусков и двух дневальных. Эти двое, помимо прочего, проводили ночь на двух постах около взводных палаток к на противоположных друг от друга сторонах. Стояли под грибком, небольшим навесом пирамиды на столбе. Ничего такого, просто переминаешься с ноги на ногу до утра. По выданной гарнитуре держишь связь дежурным. Но после возвращения с полигона Невальные пороти остались при оружии в полном снаряжении. По усилению тоже вернули набор снаряжений по форме номер 3, оружие и полный боекомплект. Странно это все. Зачем вооружаться до зубов, если террористическая угроза не подтвердилась? Однако в армии не рассуждают. Здесь выполняют приказы. Дежурный пороти проверил оружие, правильность экипировки и произвел развод усиления суточного наряда. Четырех новых бойцов расставили по углам невидимого прямоугольника, которое образовало расположение палаточного городка учебного батальона. По одному бойцу на один из четырех постов. Когда наступила ночь, и палаточный городок затих, Женьке вдруг стало страшно. Она огнала прочь дурные мысли, будто кто-то прячется в темноте, куда не достает свет от многочисленных фонарей. Ерунда же! Но плохое предчувствие лишь нарастало.